Дома мы смогли поговорить в спокойной обстановке. «Где ты мог его видеть, Максим?» «У первого корпуса, где геофак крутится». «С какими-то тамошними гоблинами?» «Нужно будет у ребят поспрашивать». «Была бы тебе очень благодарна». «Дело даже не в этом. Если я не разберусь с этим человеком, в следующий раз он попробует устранить меня как свидетеля. Он ведь наверняка меня тоже разглядел и узнал. И теперь понимает, что я могу его найти». Так что теперь я ввязался в это дело по уши. Да. Тетушка накормила нас ужином. Максим поблагодарил меня за все и собрался ехать домой. Перед расставанием я сказала ему. «Максим, давай будем искать этого бандита вместе? Ты ведь не против?» Максим рассмеялся. «Война закончилась? У меня такое чувство, что она продолжается. И не закончится никогда. И что я смерть встречу тоже на войне. И не важно, как это будет выглядеть. Я серьезно». Конечно, давай созвонимся. У тебя есть телефон? Мы обменялись телефонами и попрощались. Максим обещал позвонить в 8 утра.